Глава 9. Кипр. Средиземноморский курортный город Айя-Напа на юго-восточном побережье Кипра встретил Миланию тёплой, солнечной октябрьской погодой, а торговые лавки завеликали разнообразием сладостей, оливок и оливкового маслом, мёдом, серебряными украшениями, глиняными и керамическими изделиями и натуральной косметикой. Четырёхзвёздочный отель по хорошей скидке с двухместным номером поразил Миланию небольшой кухонной плитой, мини-холодильником, огромной кроватью и шкафом для чемоданов и вещей. Для той цены, которую она заплатила, подобные удобства казались подарком. Девушка даже представить себе не могла как нуждалась в смене впечатлений чтобы отвлечься от безвыходной ситуации до которой зациклилась и неприятных мрачных мыслей что завладели её разумом Первым делом она переоделась в купальник и поплавала в большом бассейне на открытой территории отеля. Остальные отдыхающие предпочли купаться в море или гулять по местным окрестностям и достопримечательностям. Но она захотела побыть в одиночестве и расслабиться подальше от посторонних любопытных глаз. вода с мыла обиду за обидой в голове дымкой вырисовывалась ясность что ситуация с кражей книги может послужить для неё судьбаносным уроком и в результате наградить плодородными дарами как ни крути это рюкрала её творение 2 года работы над романом по ночам, обучение писательскому мастерству, внутренняя борьба с собой, что её книга вообще кому-то нужна, и она не ерундой занимается, а нужным делом. Переписывы мне по 10 раз одного и того же абзаца коту под хвост. Печаль, разочарование, обида, злость смешались в уродливую вязкую массу, тянули на дно, подобно трясине. засасываей в болоте но вместе с тем в голову пришло осознание что жизнь на этом не заканчивается но как ни крути девушка не покидала сознанию что её ждёт безрадостный беспросветный и будущий неудачнице и так будет всегда Наивные глупышки часто становятся жертвами недобросовестных людей. Это Милане прекрасно понимала, как и то, что для того, чтобы подобное с ней больше не случилось, ей нужно измениться. Только легко сказать. Работа над собой может занять уйму времени, но в глубине души Милане была готова к этому. Безмерное желание поделиться с кем-то своей историей привело девушку на Кипр. Порой поддержка творит настоящие чудеса и окрыляет так, что можно горы свернуть. И Милани надеялась, что получит её здесь, иначе её путешествие и трата денег напрасны. На завтрак девушка выбрала жареные сосиски, омлет и фасоль в красном соусе, после чего вернулась в номер отеля. Взяла сумку со всеми нужными вещами и отправилась на желанную и необходимую для перезагрузки встречу.